На ферме, во владениях графа Деренье, в то же самое время. Арману Миё не спалось. Мать вернулась из поселка незадолго до полуночи, замерзшая и расстроенная. Она попросила его распрячь лошадь и отвезти в конюшню. — Мне надо согреться, сынок, — дрожа от холода сообщила Люсьена. — а изора Где она? — Арман почти перешел на крик. — Она в порядке, не волнуйся. Юноша вышел во двор, радуясь, что с сестрой не случилось ничего плохого. Ночной туман уступил место ледяному ветру, небо затянули темные тяжелые тучи, земля похрустывала под подошвами сабо, и, возвращаясь в дом, он ощутил ласковое прикосновение снежинок. Сидя у очага, Люсьена беззвучно плакала. Она терла глаза, смахивая слезы, но они все текли и текли по щекам и вдоль носа. «Сегодня я узнала одну неприятную вещь», — сказала она Арману, как только он подошел ближе. «Представь, Моро, вся семья, встретили меня очень любезно». И переполошились, когда я сообщила, что Изора пропала. Мать предложила кофе и сдобную булочку, отец сходил к Женевьеве, но твоя сестра у нее не показывалась, И тогда их старший сын Тома и слепой Жером пошли в отель демин предупредить полицейского инспектора. Оказалось, что он уже нашел Изору, когда та болталась по улицам. «Несчастный мой Арман, твой отец избил ее. отстигал бедную кнутом. Кнутом, представляешь? Господи, да ведь он мог ее убить, а потом бросить в болото, и кто бы узнал? Кто?» Пока она рассказывала, в голосе явно сквозил страх – Закончив, измученная Алюсиена, заплакала еще горше. Арману, между тем, пришлось сделать над собой усилия, чтобы не броситься в комнату отца и не стащить его с кровати, на которой Бастьен Мейо безнаказанно дрыхнул. Ненависть, смешанная с презрением, закипала у него в сердце, стоило только вообразить, каково пришлось изоре представить ее горе, боль и унижение». Завтра отец устыдится, что совершил такое. Ему будет очень стыдно, — причитала Люсьена, глядя в пустоту, покрасневшими от слез глазами. Да простит Господь его прегрешение. Бастьен, он судит людей в кривь и в кость, а углекопов и вовсе на дух не переносит. Проклинает, обзывает последними словами, стоит только завести о них речь, и абсолютно несправедливо... Маро обошлись со мной по-доброму, а дом у них чистый и уютный. Женщина глубоко вздохнула, словно бы подавляя болезненное сожаление, похороненное в глубинах боязливой души. Ты бы тоже жила сейчас в шахтерском поселке, если бы вышла за Альфреда Букара, каким бы бабником он ни был, безжалостно бросил Арман, и не пришлось бы не пахать, как лошадь, не жить в этом доме. «Замолчи, сын», — замахала руками Люсьена, — «Я выбрала Бастьена и до сих пор не жалею. Сердцу не прикажешь, Арман, сам знаешь. Я тебе все рассказала, когда ты повзрослел, а Альфред никогда мне не нравился». Больше трех часов прошло после короткого разговора, но эти три слова до сих пор крутились в голове у Армана. «Сердцу не прикажешь». Прислонившись спиной к изголовью кровати, он курил при свете свечи трубку, которую купил в ларош сюрьоне поскольку избыточная слюна отделения сделала курение сигарет неудобным. Разве можно любить такого, как Бастьен Миё, эгоистичного хама, от которого постоянно воняет, который злословит дни напролёт и к тому же нечистоплотен и жаден, недоумевал он. Мне в этой паршивой лачуге, где всё чёрное от грязи делать нечего, даже если бы я не любил Женевьеву, всё равно поехал бы с ней в Люсон, «Отдохнуть душой, пожить в красивом месте и получить удовольствие. Насладиться женским телом, нежным, белым и ароматным, но я ее люблю. Люблю всем своим существом, и потом решение всегда остается за мной. Если жизнь станет совсем уж невыносимой, я всегда могу с ней покончить». Мысли вернулись к Изоре. Ему не терпелось из ее уст услышать о том, Что случилось накануне, и было больно представлять, какой довольной возвращалась девушка из поездки к морю. Еще один раз, и с большим, чем обычно, жестокосердием, отец надругался над ее радостью. Радостью, которую он уловил, когда сестра рассказывала о предстоящем путешествии. Арман с огромным нетерпением дожидался этого нового, мимолетного всплеска счастья в глазах сестры и тщетно. «Ноги моей здесь больше не будет!» — выкрикнул он, грозя потолку кулаком. «И ты, старый дурак, меня больше не увидишь!» Люсьена, которая тоже не могла заснуть, услышала его и вздрогнула, словно ужаленная в самое сердце. Лежа рядом с мужем, она снова залилась слезами, зная, что вот-вот лишится своих детей, сына и дочери. «Скоро! Очень скоро!»